Он плыл с непривычной, радовавшей его энергией, точно уже начав новую, полную трудов жизнь. Дощатая ветхая, чуть заметно дрожавшая на солнце купальня, приближалась. Шталю показалось, что в ней кто-то есть. Шталь поплыл бесшумно. «Может статься княжна обуховская подумал он. Сердце у него забилось сильнее. Хоть ему было и совестно, он осторожно подплыл к купальне вплотную. Слегка запахло гнилым деревом. Достать дно ногами Шталь еще не мог, и, приняв вертикальное положение, взялся рукой за сваю, брезгливо уклоняясь от слизкой зелени, покрывавшей у столбов воду. Купальня дрогнула. Он замер. Однако купавшаяся дама... Шталь почему-то был уверен, что это дама, по-видимому, ничего не заметила. Шталь переждал несколько секунд, оглянулся и осторожно приблизил глаза к узкой щели, прижавшейся лбом к шершавым, разогретым солнцем доскам. Ничего не было видно. С сильно бьющимся сердцем он так стоял в воде несколько минут, все время стараясь сохранить равновесие. Течение толкало его на доски. Он оцарапал лоб, колено. Справа от него полоскалась в воде невидимая княжна обуховская «Русалка!» Книжным словом восторженно подумал Шталь, с трудом переводя дыхание. Княжна рисовалась Шталю в образе госпожи Шевалье, которую он так часто раздевал в мыслях. Глупо, однако, этак здесь торчать. Глупо и стыдно. Решил он, наконец, оттолкнулся ногами от сваи так, что купальня довольно сильно дрогнула, и быстро поплыл назад к камню, уже не заботясь о том, чтобы плыть бесшумно. Отдуваясь и дрожа от холода, он забрался на камень. Ногам было больно, вытереться было нечем. Глупая затея так купаться. Шталь оделся, не вытираясь, и быстро пошел наверх по сырой тенистой аллее мимо парников, тоже великолепных и тоже чужих. Минут через двадцать, обойдя парк кругом, он уже перед самым домом неожиданно встретил Настеньку, которая с мохнатым полотенцем через плечо, в белом платье, свежая и веселое, шла быстрой легкой походкой, видимо, доставлявшей ей наслаждение. — Да это верно, она окупалась, — разочарованно подумал Шталь. — Хороша княжна обуховская Они столкнулись у выхода из круглой клумбы, в которой был устроен кигельбан Оба одновременно вспомнили о красном кабачке. Настенька робким умиленным взглядом взглянула на Шталя и покраснела. — А вы тоже купались? — — холодно спросил Шталь тем наглым тоном, который теперь вошел у него в бессознательную привычку при разговоре с Настенькой наедине. Она густо залилась краской, что-то невнятно пробормотала и поспешно поднялась на веранду. Глава двадцатая По сдержанному, но сильному и явно радостному волнению Иванчука, по раскрасневшемуся лицу фройлен Гертруды, И Шталь, и Настенька сразу поняли, что дело сделано. — Подписал, — кратко сказал Иванчук, выходя из коляски пыльной и потной. — Я подписал. Он великодушно взглянул на кланявшегося кучера и протянул ему серебряную монету. Фройлен Гертруда одобрительно закивала головой и тоже, порывшись довольно долго в сумочке, дала кучеру на чай. Иванчук, видимо, не удержавшись, поцеловал подошедшую Настеньку, чего до тех пор припосторонних не делал. Настенька покраснела и слегка оттолкнула его от себя, но она была довольна и его поступком, и в особенности тем, что это произошло на глазах у Шталя, который с ленивым видом, с принужденной улыбкой стоял на лесенке веранды. Шталь Иронически поздравил Иванчука с покупкой, явно отвергая официальную версию, будто клочок земли приобретался для другого лица. Он чувствовал немалую досаду от того, что его приятель стал помещиком. Однако Иванчук в своем волнении решительно не заметил иронии Шталя и крепко с благодарностью пожал ему руку.